Глава 15 Субадар-майор Четабахадур четко отдал честь. Сэр явился по вашему приказанию. Присаживайтесь, Субадар майор, сказал Поиндекс. Оставим формальности. Четабахадур сел, его маленькое хрупкое тело замерло на стуле. Боюсь, у меня плохие новости, заявил Поиндекс. Мне жаль, что именно на мою долю выпало сообщить их вам. Впрочем, нет никакого смысла тянуть резину, будет только хуже. Как вы знаете, Вечный Император очень ценит вас, ребята, за долгие годы верной службы. Четабахадур заморгал. Быстро-быстро. Любая другая реакция была недопустима. Слова «вас, ребята», являлись оскорблением, за которое следовало перерезать тому, кто их произнес в глотку. Годы верной службы их насчитывалось несколько сот. Это заявление. Требовала перерезать по индексу глотку во второй раз. Что касается высоко ценит, но это уж слишком. Субодар-майор сделал нежное выражение лица, раздумывая о том, какие невероятные чудеса позволяют этой жабе оставаться в живых после произнесения таких чудовищных оскорблений. «Император ценит вас чрезвычайно высоко», – продолжал по индекс. «К сожалению, он в ужасном положении. Понимаете, денег не хватает». Идет повсеместное сокращение расходов. Людям приходится потуже затягивать пояса. — Да, сэр, — сказал Четабахадур. — Гуркам это известно, сэр. — Но если требуются новые жертвы, сэр, не сомневайтесь, мы готовы. — Как великодушно с вашей стороны. Поиндекс снисходительно улыбнулся. Однако в этом нет никакой необходимости. В данных обстоятельствах... Видите ли, я получил приказ распустить ваш отряд. Нам всем приходится чем-то жертвовать в смутное время. Без малейших колебаний, Четобахадур сказал. «Нет никакой необходимости извиняться, сэр. Передайте императору, что Гурки готовы выполнить любой его приказ. Если он желает нас распустить, сэр, и хочет, чтобы мы вернулись в Непал, ну что ж, мы так и сделаем. Без малейших колебаний, сэр. Вы можете заверить в этом императора». Поиндекс снова улыбнулся. «Обязательно». Суббодар-майор вскочил на ноги, снова цалютовал шефу ВВБ. «Если это все, что вы хотите мне сказать, сэр, я пойду проинформирую моих людей». Поиндекс небрежно махнул рукой. «Да, это все. Большое вам спасибо». «Это вам большое спасибо», — сказал Четабахадур, затем повернулся и, четко печатая шаг, вышел из комнаты. Поиндекс откинулся на спинку кресла, довольный тем, как ловко ему удалось справиться с таким трудным делом. Впрочем, его немного удивило то, как спокойно Гурк отнесся к его сообщению. «Какая верность императору? Слепая, тупая верность!» Поиндекс рассмеялся, настроил свой коммуникатор и приказал солдатам внутренней безопасности занять посты покидающих Прайм Орд Гурков. Оказавшись за дверью кабинета Пондекса в коридоре, расположенном этажом ниже императорских апартаментов, Четабахадур с трудом сдержал желание подпрыгнуть вверх и изобразить в воздухе какое-нибудь замысловатое «па». Уже довольно давно он и его люди чувствовали беспокойство по поводу распадающейся личности императора. Их тошнило от его действий и приказов. Они никак не могли понять, как солдат, которым они так восхищались, Ян Махоуни, Мог оказаться предателем. Кроме того, они просто не могли поверить, что Стэн, бывший когда-то их командиром, и насколько им было известно, командовавший взводом гурков и по сей день, мог восстать против императора без особой на то причины. Все гурки хотели уволиться. Единственное, что их останавливало, клятва, которую они принесли, и то, что император мог воспринять подобный поступок, как жестокое оскорбление. Он бы их всех уничтожил. Они боялись за своих соплеменников в далеком Непале. Ни один из гурков не сомневался, что император сотрет Непал с лица земли. Теперь же, о радость, радость, небеса улыбнулись гуркам, император их уволил. Замечательно, что эту новость принес такой отвратительный варвар, как Поиндекс. Не следует думать, что Чатабахадур простил ему хамское поведение. Когда-нибудь он убьет Поиндекса, а если нет, сын Чатабахадура убьет сына Поиндекса. У Гурков долгая память. Поиндекс с интересом наблюдал за распростершейся перед вечным императором Бесикер. О мой господин, я слеплена вами. Мои члены дрожат. Муразом отказывается служить. Язык не в состоянии передать чувство восхищения и благоговения. Поиндекс с трудом скрыл улыбку. Как раз язык у нее работал превосходно. Новая верховная жрица культа Вечного Императора лежала у ног новоявленного бога. «Можешь подняться», – торжественно произнес Император. Пойнекс был несколько удивлен тем, с какой серьезностью его босс отнесся к этой встрече. Бесикер встала на колени, несколько раз коснулась лбом пола, чтобы еще раз показать свое восхищение, и только после этого поднялась на ноги. Поиндекс заметил, что глаза императора заблестели от удовольствия и поздравил себя с удачным выбором. Бесикер, заменившая заран, хорошо усвоила все его уроки. К тому же она привнесла в постулаты культа и кое-что свое. «Полный успех!» «Пожалуйста, садитесь», — сказал император, улыбаясь. «Не хочешь чего-нибудь выпить?» Бесикер присела на самый краешек предложенного стула, как будто малейшее лишнее движение, сделанное в присутствии божества, было бы ужасающим святотатством. Благодарю вас, господин. Позвольте скромной искательнице правды отклонить ваше любезное предложение. Сейчас рядом с вами я никак не могу. Позвольте мне насладиться вашим присутствием и теми божественными эманациями, что исходят от вашего тела. Поиндекс сильно сомневался, что Бесикер интересует что-нибудь, кроме личных амбиций. Хрупкость с почти прозрачной белой кожей неопределенного возраста женщина с морщинистым лицом. «Острые, выдающиеся вперед зубы, блестящие глаза пуговки, как у крысы», — отметил Поиндекс. «Как хочешь», — сказал император, сделав широкий жест. Бесикер кивнула, собирая белое одеяние вокруг костлявых колен. Император показал на стопку бумаг, лежащих на письменном столе. «Я очень внимательно просмотрел твои предложения о реорганизации. На меня они произвели благоприятное впечатление». «Благодарю вас, господин», ответила Биссекер. «Но без вашего вдохновляющего примера я бы ничего не сумела сделать. Честно говоря, моя покойная предшественница, Заран, оставила после себя полный беспорядок. Наша цель состоит в том, чтобы должным образом восславлять вас и разъяснять вашим подданным высшую миссию Вечного Императора. Однако культ не слишком преуспел на этом поприще. «Ты составила новую программу», — заметил Император. «В ней предлагается воздвигнуть храмы во всех крупнейших столицах Империи». Бесикер склонила голову. «Я надеялась, что мои идеи будут одобрены вами». Поиндекс даже отвернулся, чтобы не рассмеяться. Его взгляд упал на висящую на стене картину Романтическое изображение императора в виде героя, который единолично привел свою армию к победе в битве за ворота. Поиндекс прекрасно знал, что императора и близко там не было. Одна из многих прославляющих подвиги императора картин, принадлежавших в прошлом покойному ныне Танзу Суламоре. По приказу Поиндекса. Секретные агенты ВБ разыскали их там, где им и положено было быть, в самых темных подвалах различных музеев. Теперь они висели рама к раме вдоль стен в кабинете императора. Впечатление картины производили, ну, по меньшей мере, странное. Глаза святых императоров-героев укоризненно смотрели сверху вниз на поиндекса. Ему вдруг показалось, что все это галлюцинация, результат чрезмерного потребления прокисшего наркопива. Он заставил себя сосредоточиться на разговоре. «Это предложение ничто по сравнению с моим истинным внутренним видением», продолжала Бесикер. Ее маленькие глазки загорелись. Казалось, ее переполняет благоговейный восторг. «Я вижу храмы, выстроенные в честь моего господина. В каждом городе империи, в каждой деревушке там будут собираться подданные и купаться в лучах вашей славы». «В самом деле...» — заинтересовался властитель. Я и не знал, что количество моих потенциальных почитателей так велико. — А разве может быть иначе, господин? — сказала Бессикер. — Разве не написано в священных книгах, что скоро ваших почитателей станет больше, чем звезд на небесах, и что они будут восхвалять ваше имя, как единственного истинного бога? Последнее заявление привело императора в некоторое смущение. Он даже откашлялся в кулак. «Эээ... как ты говоришь, это выглядит весьма разумно». «Нам только не хватает средств, господин», — продолжала Бессикер, чтобы начать реализацию этой программы. Император нахмурился. «Я уже предоставил ваше распоряжение вполне достаточные суммы, разве не так?» «О да, господин», — сразу дала обратный ход Бесикер. «И по моему мнению, это было слишком обременительным грузом для вас». Я считаю, платить должны те, кто от этого выигрывает, ваши подданные. — Господин, именно они должны нести все расходы. Не пристало живому Богу платить за свои храмы. Но мы, ваши истинные почитатели, были до сих пор лишены этой возможности, господин. Боюсь, это вина наших политических лидеров. Они слишком заняты тем, что набивают собственные карманы. — Хорошо сказано! — воскликнул император. — Очень свежая мысль. Он повернулся к поиндексу. «Мне надоели дураки в парламенте. Пришло время им раскошелиться. Составьте вместе с Эври обращение. Мои подданные, такие преданные, как эта женщина, не должны ходить с протянутой рукой, когда речь идет о столь благородных целях. Да, Ваше Величество, я немедленно этим займусь». Император вновь повернулся к Биссекер. «У меня есть еще одно пожелание». «Все, что угодно, господин!» «Я хочу, чтобы ты обратила пристальное внимание на каждого члена культа, выделила наиболее преданных вере. Мы все готовы отдать за вас свои жизни, господин!» М «Да, однако всегда находятся такие, кто хочет этого больше других. Ты должна понимать, о чем я говорю!» Весикер кивнула. Слово «фанатик» не было произнесено, хотя и подходило к тому, что имел в виду император, наилучшим образом. «Я хочу, чтобы они составили ядро, им предстоит пройти специальную подготовку. В этом вам помогут люди по индекса». «Да, господин». «А они должны быть готовы на подвиг. А когда я отдам приказ, я рассчитываю на немедленное действие без лишних вопросов». «Да, господин. Эти миссии, о которых вы говорите, насколько я понимаю, они будут опасными, возможно, смертельно опасными». Бесикер улыбнулась. «Я знаю, какие люди нам необходимы», — сказала она, обнажив свои крысиные клыки, которые словно отгрызали каждое слово. Поиндекс взрогнул. Практика использования религиозных фанатиков в качестве наемных убийц была не новой. Однако, когда он представил себе маньяка с дикими глазами, размахивающего большим окровавленным ножом, ему стало не по себе». Впрочем, он тут же прогнал от себя эти мысли. Какой бы пугающей ни была эта идея, нельзя не оценить ее очевидные достоинства. «Вот и отлично!» «Значит, договорились», — объявил император, заканчивая разговор. «А теперь, надеюсь, ты простишь меня». Бесикер вскочила. «Конечно, господин, благодарю вас за то, что вы осчастливили меня, одарив драгоценными минутами своего времени». Она снова упала на колени. И три раза стукнул лбом по ковру устилающему пол. Да будет благословенно ваше имя, господин, да будет благословенно ваше имя, и ушла. Император, радостно улыбаясь, повернулся к Поиндексу. Просто замечательно! Они в самом деле верят, что я Бог. Вне всякого сомнения, Ваше Величество, ответил Поиндекс, которому инстинкт самосохранения подсказал, что ответной улыбки не требуется. «Их верования могут быть наивными, но они совершенно искренни». Вечный император посмотрел на дверь, за которой только что скрылась Бесикер. «Устами младенца!» – пробормотал он. Настроение властителя изменилось, и он вытащил бутылку виски из стола, быстро налил и также быстро выпил. «А теперь перейдем от проблем возвышенных к земным глупостям», – объявил император. «Мой гофмейстер жалуется на тебя». Пойндекс изобразил удивление. «Да, Ваше Величество. Очевидно, награды, которыми я приказал тебе заняться, еще не добрались до его письменного стола. А ему нужно подготовить торжественную церемонию, которая, должен тебе напомнить, состоится через две недели». «Прошу прощения, сир», — произнес Поиндекс самым что ни на есть престижным голосом. «Это моя вина, и у меня нет никаких оправданий». «Честно сказано!» – фыркнул Вечный Император. «Мы с тобой оба знаем, что медали и почести – абсолютно бессмысленные штуки, но публика их просто обожает, особенно в такие сложные времена, как сейчас». «Да, Ваше Величество, очень виноват». «Ваше Величество, я займусь этим немедленно». «Да ладно!» – сказал Император. «Пришли мне список. Я сам с ними разберусь». Он покачал головой. «А что еще остается?» Такое впечатление, что мне все приходится делать самому. Да, сир. Властитель выпил еще виски и немного успокоился. Полагаю, у тебя и так забот по горло, сказал он. Это меня не оправдывает, сир. Но я все равно вам благодарен. Рано благодаришь, перебил его император. Потому что я заготовил тебе еще одну пилюльку. Да, сир. Я все время думаю о стене, который наносит нам большой ущерб. Ему это удается только потому, что он нас постоянно опережает. Пока мы не успели разогнаться, Стэн наносит нам удары там, где мы его совсем не ждем. Создается образ отважного народного героя и тому подобное. «Рано или поздно Стен совершит ошибку, Сир», – заявил Поиндекс. «Я предпочитаю не рассчитывать на удачу. Или ошибки своих врагов», – возразил Император. «Мы должны немедленно перехватить инициативу». Поставить Стена в такое положение, чтобы он забыл, как его зовут. «Не хочу с вами спорить, сир», — проговорил Поиндекс, «но наши силы и так осредоточены до предела. Нам даже пришлось пустить в дело резервы. Изыщи новое», — приказал император. «А если возникнет какая-нибудь экстремальная ситуация?» В глазах властителя загорелся злой огонек. «К черту экстремальные ситуации. Стэн постоянно застает нас врасплох». «Наносит удары с разных сторон. Моя любимая телестанция. Склады АМ-2. Финансы». «Финансы?» – удивленно спросил Поиндекс. «Я считал, что экономические проблемы связаны с кризисом. Что может Стэн?» Император наградил его презрительным взглядом. «Не будь идиотом. Классическая партизанская акция. Я уверен, это дело рук Стена или кого-то из его людей». «Понятно, Ваше Величество!» – запинаясь пробормотал Пондекс, который на самом деле ничего не понимал. Император разочарованно фыркнул. «Так вот, вбей в свою глупую башку, Пондекс. Это и есть экстремальная ситуация. Если мы в самом ближайшее время не погасим пожар, быть нам по уши в дерьме. Я ясно выражаюсь». «Да, сир. Отлично. А теперь посмотри сюда». Император отодвинул в сторону бутылку с виски и разложил на столе карту Империи. Поиндекс наклоннился над ней и заметил множество кружков, крестиков и стрел, нарисованных властителем. Полагаю, эти области наиболее уязвимы, заявил император, тыкая пальцем в разные места. «И именно здесь Стэн, скорее всего, нанесет следующий удар: Мы можем осуществить прикрытие, если переведем Пятую гвардейскую дивизию от Солфи а потом переместим флот у борт Буча. Поиндек с удивлением наблюдал за вечным императором, который перемещал флотилии и армии на огромное расстояние, словно фишки в детской игре. И всякий раз, когда его палец касался бумаги, сотни кораблей и тысячи солдат меняли дислокацию среди звезд. В погоне за одним единственным человеком. Много позднее, спрятавшись в своем собственном царстве в замке Арундель, Поиндекс обдумывал положение дел в Империи. Коснулся сенсора на письменном столе, и фреска на дальней стене его командного центра сменилась электронным вариантом карты, которую он видел у Императора. Игровая доска. Повсюду мигали огни, которые показывали наличие кризисных ситуаций. Пондекс посмотрел сводку новостей. Хлебные бунты, дефицит энергии, забастовки, кризис валютного рынка, скачки цен на товары народного потребления, панические вопли крупных корпораций о помощи, бесконечные просьбы о дополнительных квотах на М2. Плохие новости не ограничивались гражданским сектором. Со всех сторон сообщалось о бесконечных атаках Стэна. Бывшие союзники императора один за другим сообщали об объявлении войны или независимости. Гибель агентов, сорванные задания и другие неудачи разведывательных служб империи не добавляли по индексу оптимизма. Обычное существо пришло бы в отчаяние, однако по индекс не был обычным существом. В каждой новой неудаче он умел находить новые возможности. В каждой катастрофе скрытый источник обогащения. Поиндекс за короткое время успел многому научиться у Вечного Императора. Успех требовал перспективы и терпения. В данном случае речь шла о самом Поиндексе, а не об Императоре. Пока его личная охрана в черной форме сновала взад и вперед по различным поручениям, Поиндекс еще раз все взвесил и вновь пришел к выводу, что властитель ошибается. Он слишком серьезно относится к угрозе, которую представляет Стен. Поиндекс считал, что проблема Стена именно потому и выглядит такой серьезной, что вечный император всячески ее раздувает. Лучше бы было вообще не обращать на него никакого внимания, и чем больше император бушевал и перебрасывал корабли и войска из одного региона в другой, тем более привлекательной становилась личность Стена для врагов империи. Все данные говорили за то, что судьба против Стена. У него ограничены ресурсы и незначительные силы, особенно по сравнению с могущественной империей. Стен не имел права совершать ошибки. Император же мог позволить себе принять великое множество неверных решений. По какой-то причине властитель этого не понимал и был совершенно помешан на стене. Практически ничто другое не привлекало его внимания. На лице поиндекса начала расцветать улыбка. Поддерживая одержимость императора одной единственной идеей, он чувствовал себя невероятно умным. Император сражался с огромным пустым пространством. Поиндекс предупреждал императора о самых разнообразных вещах, но только за тем, чтобы защитить себя, на случай, если что-нибудь получится не так. А пока ему удалось изолировать императора от внешнего мира, окружив его своими людьми. Гурки были последними из старой гвардии. Теперь император полностью зависел от шефа ВБ. Поиндекс лично выбрал преемницу Заран, сам решал, кто будет допущен к императору, и именно он всячески способствовал прогрессирующему безумию вечного императора. В результате властитель стал так сильно в нем нуждаться, что Поиндекс начал сознательно делать ошибки, как в истории с наградами и церемонией вручения. Император, конечно же, безумен, но совсем не дурак. Он не хуже Поиндекса понимает, как опасно впадать в зависимость от одного человека. Поэтому шефу ВБ приходилось время от времени допускать промахи для того, чтобы император не начал его ненавидеть. Он посмотрел на карту. Его не интересовали плохие новости. Перед глазами Поиндекса была вся империя. Империя, которая в определенном смысле подчинялась его воле. А вовсе не воле императора. Дни шли за днями. Личность великого властителя распадалась, а влияние Поиндекса росло. Он не представлял себя императором. По крайней мере, старался делать это не очень часто. Во времена правления Тайного Совета, Поиндекс видел, что случилось с империей, бессильной личности во главе. «Нет, император необходим. Если не он сам, то его присутствие. Легенда. Впрочем, есть одно «но». Поиндекс скоро начнет стареть» ослабеет и умрет, а Император бессмертен. Что будет, если Поиндекс узнает его секрет? Что, если сможет жить вечно? Поиндекс коснулся сенсора и фреска снова заменила карту. Эта ситуация имела гораздо больше возможностей, чем Поиндекс мог предвидеть, а он был мечтателем-практиком.